Глава 22 вторая Ох, лето красное, любила я, любила, Теперь дожить бы помереть. Согнав от бродни стайку мух, прищурилась, Достав на ложку дохлую осу, стряхнула в пол. Зараз, чтоб вас! Чтоб сверху не нападала тварья, Накрыла вышитой ширинкой с завтрака оставшуюся ставь. Чугунную сковороду с пригаром запеканки, Остывший чай, надкушенную гренку, Завар с болотной мутью мятного листа. — Что силу не доел? А ну мне! Это баб твоя! Моя под кресть ушла, моя, А то слепа не видеть баба. Что за мышь пытала хлеб? Сказала, да я дай. Проголодаешься там и будешь из шобак беляш тянуть. Он белиши любил мороженого больше, вернее, поровно любил. Так никогда не будешь сыт, чтобы не съесть хрустящий жаром, капающий жиром пирожок в лучном пахучем тесте, коктейль Можайский выпить в гастрономе на углу и выпросить у ней безмолвным взглядом у палатки крем-брюле. яба я свою доел!» То, я гляжу, силен лечь с доеда. Ни чашку не помыть, Ни дровь не наколоть ведро пустое то землей удержать Сказал, в город через бабин труп Поедешь, не доешь. Все через бабин труп. Купаться, с Сашкой, С дядь Женей на ракете покататься, Еще немножко вечером побыть. Сперва дождись, пока умрет, Потом побудь. Ты и здесь кусала баб, — Неродна кровь, — кусала я. — А то, муж и неродна, — она задумчиво смотрела на него. Он взял надкушенную гренку, посолил, с другого бока надкусил, сравнил надкусы. Его был мал, ее большой. С надкусов гренка выходила цифрой x кривой. — Смотри, баб, x уму и икс Христос воскресе. «Не наших речек пескаря в подоле Машка принесла. Что смотришь? Ешь, — сказал, — Доядай. Она взглянула на часы. А время-то, помилуй, Любка-то зайдет. Давай мне счетчик живо!» Он забежал впустую, достать из счетчика газетный уголок, чтоб, если тетя Люба к ним зайдет, покойника проведать. Не увидала, не дай бог, как с государством сводит счет свою копеечку отбить у кровососов. Колесико свободно закрутилось, было сухо, тихо, странно в доме, как будто он уже зажил без них. Что тикают часы, покойник за хозяина лежит, бегут печеньями по полочкам буфетным муравьи, жужжит пчела, на ленту липнут мухи, Паук получену плетет, сползая слюнкой пряжи в тень под стулом. Из щели тянутся лучи, в них кружат маленькие солнечные пыльки, в чердачное окошко бабочка стучит, меж стекол бьется шмель. Тебя не будет, будет, как гренку съел, была и нет. Да нет, ты будешь тоже, но не здесь. Уже спускаешься подземным переходом к рынку, а, может, только едешь к станции еще. В окно автобуса глядишь, прилипнув носом к мчащемуся полю, и непонятно, поле мчится или ты. Зеленым морем придорожная коса, над ней пшеничная дуга, и иван островок летят в Старбеево, назад, со скоростью форчащего оранжевого облачка из пыли. Корова пролетела, ей пока. Летит коровище, не знает, что летит. Жуёт трав жвачку, хвостом отмахивая мух, облеплена слепнями. му -у -у -у, В обратной стороне растает. Река течет, а лес стоит. Или наоборот, река стоит, а лес течет, В другую сторону её. Скатилась вниз высокая трава, За синий край пустырь, болотцы, пес, коровы и коза, все меньше в бесконечной дали. Ее предел — исчезновение, за, и из него опять, и снова вверх, и дальше покатилось поле. Путь без края и конца, в котором раствориться и исчезнуть, не значит умереть, а значит быть. Как будто бы не быть, не быть не значит, и умереть — Не значит умереть. Квадратное пятно растет и превращается в кирпичный флегелек районной Химкинской больницы, потом растет назад, и птица вверх летит и исчезает в высоте, не исчезая. Кривой забор, косой сарай, притихший дом спокойником в пустой. Там ковыляют вдоль реки. Давно старбеева прошли, вернешься — никого. Ни Лавочки, ни роз, ни Флоксов, ни удочки его, Ни Папы Спиннинга, ни Сашки. И только все в тебе осталось навсегда, Как будто ты копилка, в которой звякают Подаренные вечностью монетки счастья, Какими прошлого не купишь, хоть разбей. От станции назад полей ромашковый прибой, Зелёным колесом, под синим перекатом, Что, кажется, когда-нибудь навстречу солнцу, Двигаясь, как фок и спорту, За восемьдесят дней, за восемьдесят лет От горизонта огневой черты залает шарик. «Чего ж мыгаш? Соплями жизнь не склеишь, Утрися, на, платочек, кто тебе? счастья радость коротка да память длинна. Ничего» где горе тоже хлеб встает. Утрись, сказала, на, я не сморкалась сюда. Тебя не будет, будет, море будет, кафе-прибой, дом отдыха-волна. Ну вот и все, сказала грустно мама, а море только начиналось здесь, как будто только что приехали они, предательское море. Черешний златозубый продавец, Который сверхом горсточку всегда давал «Гороше, чарешня, даром продаю!» Кося на маму желтым глазом, Снимая дар ценой, который тоже был, Казался другом. «А мы домой!» — сказал ему Петруша, А продавец сказал Гороша го пути!» И отвернулся к тем, что с пляжа, шли обедать, как раньше с пляжа шли они. — Что, брат, грустишь, жалеешь море? Он молчал. — Ты это зря, приятель, море остается. А мы — и мы. Но в этом был обидный, хоть реви, обман, непостижимое, но очевидное коварство, где все останется как есть, когда они уедут, как будто морю хоть бы хны без них. И все вот так без них. Два дядьки под навесом, домино, балкон, Где папа покурил, а мама говорит, Иван, дым в комнату идет, с окном на сосны, В столовой столик у окна, который тоже их, И их приморское кафе «Гизиль», Где пировали, ели шашлыки в приезда и отъезда вечер. Последний вечер. Мама говорит, а папа говорит, «Еще вина!» Их место загорать, и их топчан с царапиной на ручке, экскурсионная поездка в город Геленджик, билеты два на их кораблик, по какому больше места не займешь, а только так, на память, как будто можно море так забыть, как забывает нас оно, и от всего... Всего-то пара камушек-ракушек, лапа-краба, чертов палец, можжевеловая шишка и бабе с рынка сарафан. Давай напишем, что мы были. И мы здесь были, мама, папа, Петя, написали с папой палочкой в песке. Данил Алексеевич заплакал. Он плакал так всегда, когда уже пора, как папа говорил по коням. Свободой радостной поездки Петруша дверь пустой скорей прикрыл, втянул плотней, придернул, оглянулся. «Ну, Но... чего?» Вдавив в буфет просевшей дверцей, она охорошилась в отражении тусклого стекла, и он внутри ее поймал себя. Румяная с помад, мучная с пудрой, с начесом бегудей, в цветах багровых сица, Двоясь среди запасов мук и круп, она была похожа на смотрящую из глубины витрины куклу, набитую зерном, с фарфоровым лицом, в огромном колоколе тряпки расписной. «Да похоронь же шмука Вынул!» И он кивнул внутри нее, и отраженью на ладони протянул газетный уголок. Закрыли дом, пошли к калитке. Она за ним, неторопливо, ступая в тень его, оглядывая напоследок сад. Он впереди, скорей, чтобы она, а то уйдет автобус же. Автобус ходит в час по раз. Упустишь этот, на другой она вообще махнет рукой. На лавку сядет, скажет «поздно». «Не надо ехать, Господу видней». «Петрушка, стой!» «Чего?» дома «Да ка то!» «И что?» «Да что! У Дергуновой-то обдрали!» «И чего? Прикрыть бы от греха подальше чем-нибудь!» «Баб, на автобус опоздаем же! Вот раньше свадьб про похороны думай!» «Баб, пошли!» Она остановилась, не столкнуть, искала взглядом, чем прикрыть огромные кровавые цветы на бархатном подбое. Правда, очень много было мака. В клубнике рос, в укропе рос, повсюду рос. «Бабулюшка, пойдем, пойдем!» Она пошла к сараю. «Ба, сколько сейчас?» Живи, может, будем упоздать, стряхай!» «Ну, ба, ну, ба, ну, баш!» Потом смирился. Вместе с ней стряхал на землю предательские алые цветки. «А мак зачем им, ба?» «Зачем им маг, ба, баб?» «А я их знаю. В Ивакину слыхал, что Зинка говорить?» «Чего?» «Да топором перерубили всю семью». «За маг? «А бог их знать, за или за так. У нас и так зарубить, что жовой наркомураны, Зинка говорить». «Наркомораны!» «Сам сеется, проклятый!» «На осень все кубышки обдрала, а он, смотри, дьяволову слову. От семя к семенам, по всем цветам!» Сад перестал пылать кровавыми манками. Калитку на замок с той стороны закрыли и пошли. Успели на автобус, слава богу. Сели рядом, он у окна, она тележкой в пол прохода поперек. Автобус покатил. И только тут сообразили, что тетя Любита забыли отдать к покойнику ключи.